Полицейский суд уединяется для частной беседы с судьей, а тот после долгого разговора звонит в колокольчик, требует к себе Джема Спайерса. Джем был агент расторопный, и приказывает, чтобы он пошел с мистером Чикуидом и помог ему арестовать человека, обокравшего дом. — Спайерс, — говорит Чикуид. вчера утром я видел как он прошел мимо моего дома так почему же вы не схватили его за шиворот говорит Спайерс. — я был так ошарашен что мне можно было проломить череп зубочисткой отвечает бедняк но уж теперь то мы его поймаем между десятью и одиннадю вечера он опять прошел мимо дома услыхав это спас Сейчас же сует в карман смену белья и гребень на случай, если придется задержаться дня на два. Отправляется в путь и, явившись в трактир, усаживается у окна за маленькой красной занавеской, не снимая шляпы, чтобы в любой момент можно было выбежать. Здесь он курит трубку до позднего вечера, как вдруг чикает. Ревет. «Вот он! Держите, вора! Убивают!» Спайерс. Выскакивает на улицу и видит Чикуета, который мчится вовсю, прыть и кричит. Спайерс за ним. Чикует летит вперед. Люди оборачиваются. Все кричат воры. И сам Чикует не перестает орать, как сумасшедший. На минутку Спайерс теряет его из виду. Когда тот заворачивает за угол, бежит за ним, видит небольшую толпу, ныряет в нее. Который из них? Черт! побери, говорит Чикует, опять я его упустил. Как это ни странно, но его нигде не было видно, и пришлось им вернуться в трактир. На утро Спайерс занял прежнее место и высматривал из-за занавески рослого человека с черным пластырем на глазу, пока у него самого не заболели глаза. Наконец, ему пришлось закрыть их, чтобы немного передохнуть. И в этот самый момент слышит Чикует орет «Вот он!» Снова он пустился в погоню, а Чикует уже опередил его на полулиц. Когда они пробежали вдвое большее расстояние, чем накануне, этот человек опять скрылся. Так повторялось еще два раза. И, наконец, большинство соседей заявило, что мистера Чикуида. обокрал сам черт, который теперь и водит его за нос, а другие, что бедный мистер Чикует, рехнулся с горя. — А что сказал Джем Спайерс? — спросил доктор, который вернулся в начале повествования. — Долгое время, — продолжал агент, — Джем Спайерс решительно ничего не говорил и ко всему прислушивался. Однако и виду не подавал. Откуда следует, что свое дело он разумел. Но вот однажды утром он вошел в бар, достал табакерку и говорит Чикует. Я узнал, кто совершил эту кражу. — Да неужели? — воскликнул Чикует. — Ах, дорогой мой Спайерс! Дайте мне только отомстить, и я умру спокойно. Ах, дорогой мой Спайерс! Где он, этот негодяй? — Полно, — сказал Спайерс, предлагая ему понюшку табаку, — довольно вздор болтать. — Вы сами это сделали. — Так оно и было, и немало денег он на этом заработал. И ничего никогда бы и не открылось, если бы Чикует поменьше заботился о правдоподобии. Закончил мистер Блеттерс, поставив рюмку и позвякивая наручниками. — Хм, действительно, очень любопытная история, — заметил доктор. — А теперь, если вам угодно, можете пойти наверх. — Если вам угодно, сэр, — ответил мистер Блеттерс. Следуя по пятам за мистером Лосберном, Оба агента поднялись наверх, в спальню Оливера. Шествие возглавлял мистер Джайлс с зажженной свечой.